Глава 24. Юдив с нетерпением ожидала на платформе возвращения Бумпа. Вахта и Гати еще спали, а Магикан растянулся на полу в ближайшей комнате с карабином около себя и во сне переживал происшедшие события. На краю ковчега горела лампа, употреблявшаяся только в экстренных случаях. По всей ее внешности сразу можно было заключить, что она хранилась когда-то в заветном сундуке. Завидев лодку, Юдив перестала ходить по платформе взад и вперед и приготовилась принять молодого охотника. Они вместе привязали лодку, и Зверобой заметил с первого взгляда, что молодая девушка имела очень озабоченный вид. «Вы видите Зверобой?» – начала Юдив. – «Что я зажгла лампу в каюте нашего ковчега, это мы делаем только в важных случаях, а я думаю, что эта ночь будет иметь важное значение для всей моей жизни. Хотите ли вы идти за мною? Я намерена вам показать некоторые вещи и открыть в то же время свою тайну». Зверобой несколько изумился, но без отговорок пошел за своей спутницей в каюту ковчега. Возле большого сундука стояли две скамейки. И тут же был приготовлен стол, чтобы складывать на нем вынутые вещи. Все замки были отперты и сняты. Оставалось только приподнять тяжелую крышку и начать выкладывать вещи. «Отчасти я понимаю, что все это значит», — сказал Зверобой. «Но почему же здесь нет вашей сестрицы? После смерти старого Тома Гетти имеет одинаковое с вами право на все эти редкости». «Гетти спит, Зверобой» все наряды и сокровища не имеют, к счастью, никакой цены в ее глазах. Притом она сама нынче вечером отдала мне в полное распоряжение все, что отыщется в этом сундуке. Но с полным ли сознанием бедная Гетти согласилась на такую уступку? Спросил молодой охотник, обнаруживая здесь, как и везде, свою обычную любовь к справедливости. Будьте уверены, Зверобой, что Гетти не будет обижена ни в чем. Она знает все, что я намерена делать, и понимает побудительную причину моего поступка. Садитесь же и потрудитесь приподнять тяжелую крышку. На этот раз мы осмотрим все, что есть здесь. Очень будет жаль, если мы не найдем объяснение загадочной судьбы Томаса Гуттера и моей матери». Почему же, Юдиф, вы называете его Томасом Гуттером, а не отцом? Разве он, как мертвец, потерял право на ваше уважение? Давно я догадывалась зверобой, что Томас Гуттер не отец мой, хотя я думала, что Гетти — родная его дочь. Но оказалось, что мы обе родились не от него. Он сам объявил нам об этом перед смертью. Я помнила, что в детстве меня окружали совсем не те предметы, которые видим здесь, на озере но эти отдаленные воспоминания мелькают передо мной как сон, и я ничего не представляю ясно».